Глава три. Богиня наслаждения. Каждая мечтает всегда быть желанной для своего партнера. Без регулярного секса, приносящего полное удовлетворение обоим, ваш союз будет уязвимым. Малейшие неприятности и разногласия могут вывести из равновесия ваши отношения. Важно получать наслаждение от занятий любовью и демонстрировать это партнеру. чтобы он чувствовал уверенность в себе. Однако если мужчина во время секса эякулирует, это еще не значит, что он полностью удовлетворен. Вы не задумывались о том, что он может мечтать о необычных оральных ласках или ролевых играх. И именно вы должны стать для него богиней дарящей наслаждение, притворить в жизни все его ирратические фантазии. Из этой главы вы узнаете, как грамотно восторгаться сексуальными подвигами партнера, привязать любимого с помощью иррациональных аффирмаций, стимулировать ирогенные зоны партнера, разнообразить сексуальную жизнь ролевыми играми, доставить мужчине оральное удовольствие и получить наслаждение самой.